кабинет министра. Когда Громыка вошел, Вышинский вел разговор сразу по двум телефонам. Нетерпеливо спросил у Громыка: вручили ноту американцам. Отказались принять. Но я отправил ее в посольство, сдадим как почту. Когда Громыко занял свое место за столом, оказавшийся рядом молодой генерал, золотой звездой героя, в полголоса спросил, а чего не кабинется? Обстреляли наш аэродром А теперь делают вид, что их там не было. Американские войска воюют в Корее под флагом ООН. Вот они и просят все претензии адресовать ООН. А как это вообще получилось, недоумевал генерал. Наш представитель не участвует в заседаниях Совета Безопасности ООН и не смог наложить вето на решение отправить американские войска в Корею под ООНовским флагом. Так это ошибка, сказал эмоциональный генерал. Внесли кинопроектор, и генерал начал. «Мне поручено ознакомить вас с ходом боевых действий». Запустили кинохронику. После первого успеха Корейской народной армии товарища Ким Ир Сена, как известно, вмешались американцы. Войска под командованием американского генерала МакАртура высадились в тылу Северокорейской армии. Одним ударом генерал МакАртур перерезал линии снабжения северных корейцев и ударил им в спину. Через 11 дней американцы отбили СИУ. К концу сентября половина северокорейской армии сражалась с перевернутым фронтом. Армия Кимрсена, охваченная паникой, развалилась. Американцы взяли Пхеньян без боя. Громыко вступил в разговор. Наш посол Штыков сообщает, что у товарища Кимрсена настроение подавленное, даже пораженческое. Война проиграна, и если ему не помогут, Советский Союз потеряет Корею. Представитель МГБ напомнил, товарищ Сталин принял решение советские войска не посылать. Вышинский попросили вмешаться товарища Мао Цзэдуна. Молодой генерал продолжал рассказывать о ходе боевых действий. Мао Цзэдун решил, что Соединенные Штаты намерены не только захватить весь корейский полуостров, но и вторгнуться в Китай, чтобы его свергнуть. 18 октября первый отряд китайских войск, названный добровольческим, перешел через реку Ялудзян. Атака 150 тысяч китайских добровольцев была настолько неожиданной для американцев, что они в панике отступили на юг. Представитель Министерства госбезопасности добавил, от отчаяния президент Трумэн на пресс-конференции грозно заявил, «Соединенные Штаты остановят агрессию в Корее. Мы примем все необходимые меры». Его спросили, обсуждается ли вопрос об использовании атомного оружия. Трумэн ответил, «Вопрос-то всегда обсуждается. Но я бы не хотел, чтобы бомбу пустили в ход». Молодой генерал со звездой героя подвел итог. Применить ядерное оружие они не решились. Идет позиционная война. На сегодняшний момент... Ни у одной из сторон нет превосходства в силах. Когда участники совещания разошлись, Вышинский попросил Громыка остаться. «Поздравляю, Андрей Андреевич! Госминистра был полон сарказма. Решением Политбюро вы утверждены чрезвычайным и полномочным послом Великобритании. Товарищ Сталин подписал решение. Громыка и бровью не повел. «Благодарю за доверие». «Кому сдавать дела?» «Я еще не решил», — сказал министр. «Но вот о чем я хочу вас предупредить. Я недоволен был вашей деятельностью в Москве. Недоволен. И намерен присматривать за вашей работой в Лондоне. Самым тщательным образом».